Глава 2. Атлантический океан. Торговое судно Ладака. Сознание медленно выплывало из мрака. Его клочья ещё пытались удержать меня, но я уже осознал себя, поэтому всеми силами старался от них освободиться. Вот, последнее тёмное облако осталось позади, и я вздохнул с облегчением. попытался вспомнить, что со мной произошло и где я нахожусь. Но вместо этого перед глазами замелькали образы людей, многих из которых я хорошо знал. По крайней мере, я чувствовал, что это так. К ним присоединились картинки местности, какие-то события. Вот величественный замок, на самой высокой башне которого стоят мужчина и женщина. Мои папа и мама. Тёмный провал в памяти, а затем лес которые воскресили воспоминания о произошедшей с моими родителями трагедии. Новый мир. Люди и события всё ускорялись, пролетая перед моим внутренним взором со скоростью, если не мысли, то молнии точно. И только лицо одной девочки проявлялось и исчезало, как в замедленной съёмке. И вот момент. Я прыгаю с обрыва, уходя от охотившихся на меня индейцев. А особенно от моего бывшего учителя боевых искусств. Как можно быстрее плыву подальше от берега, потом чувствую слабость и иду ко дну. Тогда ячнулся от воды, попавшей в нос. А открыв рот, почувствовал её солёный вкус. В следующий миг я сообразил, что двигаюсь по морю, находясь в некой скользкой ложбинке. Чуть шевельнулся, и движение прекратилось, а я сумел приподняться и осмотреться. То, что увидел, Меня приятно поразило. Дельфины! изумлённо выкрикнул я. Вы же исчезли. Но тут же понял, что заглупил. Это в моём родном мире эта древняя раса полностью исчезла. Точнее, отец мне говорил, что за последние 30 лет никто не встречал этих разумных морских обитателей, кроме родителей. У нас в подвале замка находился, может быть, последний их представитель в моём родном мире. В стазис поле. Это работа моих родителей. Мне было всего 5 лет, когда отдыхая на восточной оконечности нашей страны, я купался в небольшом заливчике, и на меня напала стая из пяти акул. Как они там оказались, родители не понимали, ведь эта их разновидность любит открытое море или океан. Я же заплыл достаточно далеко, и родители никак не успевали прийти мне на помощь. Да, на мне был амулет, который отпугивал морских жителей. И в случае, если я стану тонуть, заключал меня в кокон, передавая при этом сигнал, который слышали папа и мама. Вот только на акул двух разновидностей он не действовал. И представители одной из этих двух собирались тогда пообедать мной. Но когда одна из акул начала атаку, между мной и морской хищницей появился огромный дельфин. Стая не испугалась одинокого представителя этой расы. Хотя будь их хотя бы два, Вероятнее всего, хищники отступили бы. А так они принялись атаковать. Вот только обычно на такую маленькую добычу, как я, они заходили по очереди. А сейчас ринулись всей пятёркой. Мой защитник поднырнул под меня так, что я ощутился у него на спине, схватившись за плавник, и он поплыл к берегу. Но стремительные хищницы мешали ему. Дельфин отбивался. Хотя со мной на спине он не мог делать это эффективно. Однако даже в такой ситуации он сумел убить одного противника, а потом подоспели родители. Отец наверняка применил ментальную магию. А что сделала мама, я так и не узнаю. Но двух оставшихся акул просто разорвало на мелкие кусочки. Моему спасителю досталось. Очень сильно досталось. Но он всё равно довёз меня до берега, где я и увидел страшные раны. Родители лечили его, но раны всё равно оказались смертельными. Тогда они предложили ему стазис поля. Совместное заклинание. Но он отказался, сказав, что очень стар и ему пора уходить. Однако после смерти родители всё-таки поместили в стазис поле последнего представителя некогда многочисленной расы Дельфиин. Я часто приходил к нему, благодарил за спасение, разговаривал Мне, как ребенку, хотелось, чтобы однажды он ожил и покатал меня по морю. Даже казалось, что он внимательно меня слушает. И вот, в новом мире, меня снова спасают они. Я сообразил, что ложбинка, в которой я лежал, это всего-навсего место соединения тел двух дельфинов. Повернувшись, я крепко ухватился за плавник, а мой спаситель резко ускорился. «Ай-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я Вот и сбылось моё детское желание, можно сказать, мечта. Впрочем, передвигались мы недолго. Находясь на гребне достаточно большой волны, я заприметил остров. К нему мы и приплыли. Только обошли его немного, направившись в небольшую бухту. Ветер в данный момент дул с другой стороны, поэтому здесь были тишь да гладь. Стоя по грудь в воде, я обнял дельфина. Благодарю тебя, сказал я ему. Знаю, что ты меня понимаешь. И очень сожалею, что не могу пообщаться с тобой. Но ментальные способности у меня откроются только после инициации. В ответ на мои слова он сказал что-то на своём языке и вырвавшись из моих рук, нырнул, обдав меня брызгами. Уверен, что сделал он это специально. Я же вышел на берег и отправился обследовать территорию, на которую меня привезли. Остров оказался достаточно большим, где-то километров в длину и немного меньше в ширину. и необитаемым. Последнее было мне понятно. Я нигде не нашел пресной воды, а жажда между тем все усиливалась и усиливалась. На самом деле остров был богат продуктами. Бананы, еще какие-то вкусные плоды, названия которых я не знал. Много птиц, но с питьевой водой все очень плохо. И вот наконец-то я увидел кокосовую пальму. Я не умел лазать по деревьям, как айвинель, Но рядом со стволом свисали какие-то лианы. Используя их в качестве каната, я полез наверх, но не успел подняться и на пару метров, как одна из лиан оборвалась, и я свалился вниз, приземлившись на ноги. И тут на меня сверху полилась струйка воды. Рефлекторно облизнув губы, почувствовал лёгкий кисло-сладкий вкус. Подняв голову, я увидел, откуда она лелась. А вот и вода. Довольно улыбнулся я. Я быстро нашёл конец упавшей на землю и присосался к нему. Жажду утолил, но и жидкость в растении закончилась. Я стоял некоторое время, держа лиану, в надежде, что влага появится снова. Внезапно та съёжилась и усохла у меня в руках. Я непроизвольно дёрнул рукой, и лиана хрустнув, сломалась. Поднял голову. Оставшаяся её часть выглядела точно такой же. Значит, пользоваться этими лианами надо очень аккуратно, иначе они быстро закончатся. И только сейчас до меня дошло, что я весьма опрометчиво напился соком неизвестного растения. Вдруг он ядовитый. От этой мысли меня пробрало, но я не дал развиться отчаянию. Всё же навалившиеся на меня события последних лет сказались, и я довольно легко не дал этому чувству завладеть собой. Решил выждать ещё некоторое время. для подтверждения или опровержения ядовитости лианы. Мне в очередной раз повезло. Теперь я с огромным удовольствием пообедал фруктами. Я мог поймать птицу, благодевать селки меня научили. Но сырым я мясо есть не смогу. Сейчас передо мной стоял вопрос: как можно пить из лианы, чтобы она не засыхала? Первое, что пришло в голову, это проделать небольшую дырку и пить через неё. Ножа у меня не было. Зато Обходя остров, я заметил какое-то дерево с колючками сантиметров по 10-12. Идея моя оказалась стоящей. Проколов лиану, я стал пить. Но напиться не успел. Отверстие очень быстро заросло. Пришлось проделывать их ещё 3жды. На всякий случай я пометил растение, из которого пил, так сказать, во избежание. Всё дело в том, что эти лианы росли только в одном месте, где их было не так уж много. Я, конечно, специально их не высматривал, когда ходил по острову. Но очень уж характерные у них листья, чтобы не обратить внимания. Завтра решил осмотреть всё более тщательно. А вечером началась гроза. Я как раз отдыхал после сытного ужина из бананов и кокосов, которые я сумел нарвать, как вдруг почувствовал влагу в воздухе. А спустя 15 минут началась гроза с молниями, громом и сильным ливнем. От молнии где-то недалеко от меня загорелось дерево, и моей мыслью было, как хорошо, что ливень. Он потушит огонь. И только спустя минут 15 я сообразил, что огонь необходим мне самому. Прямо под дождём. Я стремглав побежал к месту, где горело дерево. Сухая пальма уже почти потухла, но я сумел найти угольки, который берёг, как зеницу ока. Когда ненастье ушло, я раздул угли. Подложив к ним сухие веточки, обнаруженные в паре метров под кустом с раскидистыми крупными листьями. Так у меня появился огонь. А утром следующего дня в заливчике я встретился с дельфинами, принёсшими мне рыбину, которую я зажарил на огне и с огромным удовольствием съел. На обед мне удалось поймать в силки птицу. Так я и жил на острове, питаясь фруктами, рыбой и мясом. Каждый день общался с моими спасителями, ставшими друзьями. И очень жалел, что не могу мысленно пообщаться с ними. Ещё я поддерживал свою форму, ежедневно делая пробежки вокруг острова, во время которых тщательно всматривался в море, надеясь увидеть судно. Но надежды были напрасны. За всё время я так и не увидел даже паруса. Ни один дережабль не пролетал над островом. Хотя у меня специально были заготовлены и сухие ветки, чтобы моментально усилить костёр, и влажные чтобы подать дымовой сигнал. Но больше всего меня удручало отсутствие Эльфийки, к которой за время нашей совместной жизни в гладиаторской школе, а также во время побега очень сильно привязался. И сейчас не менее сильно скучал. Я даже не знал, выжила она или нет, так как до инициации все мои чувства, умения и навыки были очень сильно ограничены. Инициация. Да, я ждал её с нетерпением и считал дни, складывая их в семидневные недели, как было принято в этом мире. По моим подсчетам, уже прошло около двух лет, и она должна была начаться. А я еще не ощутил даже признаков приближения. Со слов отца, волнообразная смена дискомфорта, связанного с ощущением, что я не могу достичь максимума в каком-то деле легкостью во всем теле, когда мне любая задача по плечу и является признаком приближения. Это мои магические каналы начинают пульсировать, подстраиваясь под тело. Отсюда и чувство, что не могу чего-то сделать, когда происходит преодоление сопротивления организма. Затем чувство лёгкости, когда произошла подстройка. Затем происходит следующий этап подстройки, и всё начинается сначала. Таких волн должно быть очень много, потому что всё происходит медленно и плавно. Иначе далеко не все демоны смогли бы выжить после подстройки. Если бы она нашла большими рывками. Но в силу отсутствия этого процесса я уже начинал подумывать о том, что сам переход сюда и этот мир очень сильно меня изменили, и магом мне уже не стать. Однажды со мной случился приступ. Внезапно меня скрутило от сильных болей в районе живота. Первой мыслью было отравился. И это вполне возможно, так как за неделю до этого у меня сильно вырос аппетит. Количество пищи, необходимое для насыщения, увеличилось чуть ли не вдвое. Вот и подумалось мне, что где-то отравился. То ли соком лианы, в который что-то попало, то ли птицей. Рыбой вряд ли, так как дельфины не могли принести мне больную рыбину. Поэтому я склонялся к варианту с птицей. А потом мне стало вообще не до размышлений, так как боль усилилась настолько, что я потерял сознание. Сейчас вот пришел в себя. Мо слабость такая, что не могу даже открыть глаза. Хотя за время воспоминаний силы немного вернулись, а спустя ещё несколько минут я уже смог пробормотать: "Что это со мной?" Да, мне было очень интересно, что же со мной произошло и чем я мог так сильно отравиться, ведь боль была просто зверская. Очнулся наконец-то. Услышал я незнакомый мужской голос, в котором прозвучали радостные нотки. Я открыл глаза. Надо мною склонился человек, который, увидев это, руками приподнял мне веки и внимательно вгляделся в глаза. Затем сделал какой-то жест рукой, проведя вдоль организма. Мак, мелькнула у меня мысль. И как бы в подтверждение этого, он сотворил ещё несколько заклинаний, от последних из которых я почувствовал прохладу прокатившуюся по моему телу. Я уже знал, что это нечто из области целительства. «Ну-с, молодой человек!» Он по-доброму усмехнулся. «Не объясните ли, кто вы и как оказались на этом необитаемом острове?» «Да», — спохватился он. «Меня зовут Владимир Иванович». «Раешь», — представился я. Я бежал из рабства. Пока решил ограничиться этим. А сам задумался о том, что можно говорить, а о чем следует умолчать. Я благодарен этим людям, которые помогли мне. но, как говорят в России, раскрывать все карты я не собирался. Мозг заработал с огромной скоростью, обрабатывая имеющуюся информацию, и я был вынужден констатировать факт, что лечение этого человека очень благоприятно сказалось и на его работе. Чтобы не врать, я решил просто умолчать об эльфийке, а про ошейник сказать, что его сняла знакомая Магесса. Более подробно подумать мне не позволила удивленная фраза второго человека, находящегося здесь. «Так ты из тех пленных рабов, что полгода назад сумели сбежать, и был наверняка в той группе, что направилась к лодкам, чтобы уплыть в Ацтекскую империю?» Он кивнул своим мыслям. А маг повторил его движение головой. «Должен тебя огорчить. Из всех ваших спаслось всего двое. Ты третий. Но как ты попал на остров?» Я решил не переубеждать этих людей. А вообще-то те события, о которых сказал второй человек, мне очень помогли, так как не придётся юлить в своём рассказе. Нас преследовали индейцы, а когда меня зажали со всех сторон, я прыгнул со скалы в море и поплыл прочь от берега. Через какое-то время силы покинули меня. Я начал тонуть и потерял сознание. Когда очнулся, то понял, что дельфины куда-то меня тащат на себе, как оказалось к этому острову. Как ты назвал дельфинов? переспросил Мак. Дельфин? Это где-то говорят. Ну, у нас так говорили, вот я и привык. Я пожал плечами, а сам сделал себе пометку, что отныне называть этих морских обитателей буду только так, как принято в этом мире. Так вот, дельфинами меня туда привезли. Потом ещё рыбу приносили. После этих моих слов мужчины переглянулись и даже слегка кивнули друг другу. Мак показал рукой, что я могу продолжать свой рассказ. И я рассказал им, как выживал на острове, как получил огонь, как ловил птиц, где находил воду. Затем поведал про свой приступ с сильными болями в районе живота, от которых я потерял сознание. Они в свою очередь рассказали, как очутились здесь, как увидели меня с судорогами. Сказали, что после моего рассказа поведение дельфинов уже не кажется им странным. Добавили, что мне очень повезло с отношением дельфинов ко мне. Людей они частенько спасали, но как правило, тонущих. А вот чтобы такая забота, это я чем-то им сильно понравился. В конце Макс серьёзным тоном сказал: "Когда ты пошёл ко дну, наверное, попал в какую-то магическую аномалию, наподобие джунглей. А дельфины тебя вытащили оттуда. Но та как-то повлияла на твои магические каналы, потому что когда мы тебя нашли, Твои каналы пульсировали, создавая в организме такие сильные боли, что ты даже находясь без сознания, сильно кривился от этого. Сейчас можешь не беспокоиться, они пришли в норму. Неужели инициация? подумал я. Мне сразу захотелось проверить, но голос мага меня остановил. Я настоятельно рекомендую хотя бы декаду воздержаться от любых магических практик, если ты что-то умеешь. Не стоит нагружать себя даже магическим зрением. Я лишь кивнул ему, радуясь про себя, что это наконец-то произошло. Не верить им не имело смысла. Вряд ли они стали бы меня обманывать. Всё-таки я буду магом, как и мои родители. "Да!" вспохватился второй мужчина. "Откуда ты? Где так хорошо выучил русский язык?" "Так я из России. Меня похитили и продали индейцам". Дальше рассказал про своё пребывание в России, про то, что сирота и еду добывал подработкой. Они заверили меня, что все мои матырства позади, и я смогу поступить в учебное заведение и обучаться магическим наукам. Сказали, что я сейчас достаточно богат, пояснив причину. Оказывается, дельфины подарили мне жемчужину Глубинной Королевы, стоимость которой очень велика. Объяснили примерную цену и что на это можно приобрести. Владимир Иванович, тот, который Мак, сказал, что поскольку я являюсь подданным Российской империи, то обязан учиться в одном из учебных заведений магической направленности либо за свои деньги, либо за счёт государства. Но в последнем случае я должен отработать затраченные на меня средства, с чем я категорически был не согласен. Поэтому для себя сразу решил, что пойду учиться в Новосибирскую школу прикладной магии, на обучение в которой моих денег будет достаточно. А когда мы прибудем в Санкт-Петербург, решил я уточнить. Ещё минимум через 2 недели. Ответил Дмитрий Иванович, родной брат мага и хозяин судна. Сейчас прямой путь от Карибского моря до Европы небезопасен из-за действий пиратов. Поэтому в данный момент движемся к Кафриену, а там вдоль побережья Африки к Европе. Этот район охраняется довольно хорошо и бесчинствующих пиратов значительно меньше. После упоминания страны эльфов у меня перед глазами снова встал образ Айвинель, а в груди родилось тепло. Почти весь путь до Африки я стоял на носу корабля и при появлении любого встречного судна всматривался в людей. Правда, различить их удалось всего дважды. Первый раз это когда на встречу нам попался приятель купца, и корабли встали борт о борт. Пока хозяева судов разговаривали о своём, я рассматривал матросов. Оказалось, что и многие матросы были знакомы друг с другом. Второй раз нам попался военный корабль эльфов. остановивши нас для проверки. Вот сейчас я пристально вглядывался в лица эльфов, находящихся на палубе корабля. Чего я ожидал, сам не знаю. В глубине души я понимал, что дочь правителя не будут держать на военном судне. Но мне, наверное, очень хотелось её увидеть. Когда был перекинут мостик и на наш корабль вошли эльфы, я даже вздрогнул, увидев среди них девушек или женщин. Ведь те тоже выглядят молодо. Они ушли осматривать судно, а я продолжил осматривать других эльфов, обращая более пристальное внимание на Эльфийк. Понятное дело, что моей знакомой здесь нет, и не могло быть. Поэтому просто искал различия в лицах, в мимике, в движениях, непроизвольно сравнивая с Ивинель. "Кого-то ищешь?" услышал я за спиной приятный голос, говоривший с небольшим акцентом. Атлантический океан Ильварский военный линейный корабль Цветок Милорна. 2 года этот военный корабль занимается патрулированием торгового пути между Афренном и Отстекской империей. Он проходит севернее экватора, соединяя их страну с Карибскими островами и уже далее следует к Отстекам. В последнее время подавляющее большинство купцов, занимающихся морской торговлей, пользуются этим маршрутом, так как количество пиратов за последние пару лет возросло многократно. Но и контрабандисты с работорговцами тоже полюбили ходить здесь. А Эльвария как к первым, так и ко вторым относились с крайней степенью неприятия. Вплоть до ареста команды корабля, а в случае сопротивления убийства. Поэтому военные патрульные корабли Африенна осуществляли проверку подозрительных судов, а вблизи территориальных вод вообще всех, включая собственных купцов. В данный момент цветок Милорна вышел за пределы территориальных вод. Но за виде паруса неизвестного судна пошёл на перерез. С виду это был просто купец, принадлежащий Российской империи, но только за последний год дважды ловили контрабандистов, выдающих себя за аквелонян, как частенько называли жителей этой многонациональной страны, а в Ацтекской империи их иименовали вообще только так. Про сигнальте, убрать паруса и приготовиться к досмотру, приказал капитан корабля Гальтян из клана Вечный лес. Торговец выполнил все требования. А пара наблюдателей доложила, что никакой суеты на нём замечено не было. Конечно, это ничего не значит, но как правило, если это контрабандист, то суета заметна. Да и в том случае, если торговцу есть что скрывать. Корабль приблизился к торговцу, и часть эльфов ушла на досмотр. Как интересно, раздался рядом с ним приятный женский голос. Он повернулся. Сзади стоял работник службы безопасности клана Подошла она, как всегда, бесшумно. Чем в самом начале, когда её только назначили на его корабль, немного приводила капитана в замешательство. Он проследил за её взглядом, увидев, что та обратила внимание на полуукровку, от белого человека и индийца. Вопросительно посмотрел на неё. Он явно кого-то ищет, ответила она. И скорее всего, девушку или женщину. Интересно, где он мог с ней познакомиться? В России, что ли? И она решила проверить свои наблюдения. Перебравшись на торговое судно, она подошла к юноше, отмечая, что тот является магом, но фигура его говорила о том, что и с физическими нагрузками он дружит. "Кого ты ищешь?" спросила она его. И поразила стойкости, с которой он развернулся. Более того, у неё создалось впечатление, что парень готов вступить в бой в любой момент. "Очень интересный молодой человек", подумала она. "Интересно, кто он торговцу? Сын, племянник?" Или, может быть, вообще не имеет к его роду никакого отношения. Атлантический океан. Торговое судно Ладога. Нет, обернувшись, ответил я. Наверное, эта эльфийка что-то заподозрила во мне, так как на краткий миг у неё в глазах мелькнуло непонятное для меня выражение. Или не заподозрила, а просто подумала что-то иное. Но то, что она заинтересовалась мной, факт. Первый раз нас видишь? Поинтересовалась, наверное, всё-таки женщина. Очень уж взгляд у неё мудрый, что ли. Второй. И что интересного заметил? Я с удивлением посмотрел на неё. Чего ей-то она ко мне пристала? Вроде бы ничем, кроме цвета кожи, не отличаюсь. Причём я не один такой. Сам видел других полукровок. Задумался над этим вопросом. Что могло её привлечь? Если бы сражался своим оружием, то сразу бы понял, а так ничего не понимаю. Думаешь, почему к тебе пристала? Я кивнул. Мне показалось, что ты ищешь кого-то, причём эльфийку. Она служит во флоте? Где вы с ней познакомились? Я едва не ответил ей. Не знаю, какие методы она использовала, но сумел сдержаться только в последний момент. Может быть, даже ментальную магию. Правда, после инициации у меня должна образоваться мощная защита. Но учитывая, что в этом мире процесс инициации проходил совершенно не так, как должен, я не удивлюсь, если и защиты-то нет. Или она слабая, или появится значительно позже. И мне очень не понравилось такая дотошность. Это лично, ответил я и отвернулся. Конечно, неприлично так поступать, но так не надо было пытаться узнать мои секреты. Она ещё пару секунд стояла у меня за спиной, затем ушла. Звуков шагов я не услышал, хотя и старался. Просто почувствовал, что она исчезла. Проверка нашего корабля прошла быстро, и вскоре мы пошли дальше. Но пока это происходило, периодически чувствовал на себе чей-то взгляд. Более чем уверен, что это та эльфийка. Вдоль берегов страны эльфов мы передвигались, не заходя в их порты. Точнее, зашли дважды, но только для того, чтобы пополнить запасы продуктов и воды. На берег никто не сходил. Окупленная еда и вода была доставлена эльфами прямо к кораблю. На мой вопрос об этом Дмитрий Иванович ответил, что у него отсутствует лицензия эльфийского владыки. Кстати, во время этих стоянок я на палубе не появлялся, во избежании не пойми чего. А виной тому всё та же Эльфийка. Я так и не догадался, чем я привлёк её внимание. Африканский континент мы преодолели за 4 дня. И вот перед нами простирается территория Франкийского королевства, от Гибралтарского пролива до пролива Ла-Манш. Эта страна, находясь в очень удобном месте, где пересекаются многие торговые пути, являлась центром торговли В её портах можно торговать даже без лицензии, соблюдая правила, что за пределы города выходить экипажу корабля запрещено. Со слов купца, мы зайдём в самый крупный порт южной части страны, находящийся на огромном полуострове Лиссабон. Город показался нам на утро вторых суток, раскинувшись на обоих берегах реки, он поражал количеством пристаней, причалов и портов. Когда причалили, купец ушёл на полчаса. вернувшись с каким-то мужчиной, и они скрылись в трюме. Спустя 5 минут команда начала выносить какие-то ящики. Затем пришёл ещё один местный торговец, который привёз с собой товар. Его товар загрузили на корабль, а ему отдали совсем небольшой мешочек. Судя по запаху, который я учуял, это были какие-то специи. Когда все дела завершились, команду отпустили на берег. Из радостных криков и разговоров матросов я понял, что те сначала выпьют в трактире местного вина, а затем посетят какой-то элитный бордель, где девочки просто м-м-м. «Раешь!» – обратился ко мне купец. «Если хочешь сойти на берег и купить себе что-нибудь, то я могу дать тебе денег. А по прибытии в Петербург сочтемся. Хорошо. Вот, держи». Он протянул мне мешочек, наверное, приготовив его заранее. «Только помни, что здесь очень много воров и мошенников». Особенно это касается рынков. Я пересчитал деньги. Получилось 5 золотых. 3 золотом и остальное серебром. Большая сумма. Даже не знаю, что куплю. Одежду точно, а может быть и оружие, если что-то понравится. Уже перед трапом Дмитрий Иванович сказал, что по-русски говорят почти во всех торговых точках. Да и достаточно много горожан, владеющих нашим языком. Ещё объяснил уровень цен в этой стране и городе. чтобы я мог ориентироваться. Заблудиться здесь невозможно, так как все дороги из порта соединяются в две действительно огромных авеню. Как тут их называют? А они в свою очередь выходят прямо к огромному рынку. У меня даже глаза разбежались от изобилия всего и вся. Кое-как, разглядев вывеску, на которой изображалась одежда, я направился в ту сторону. Через десяток шагов я попал в толпу. И чтобы передвигаться нормально, без толчков, Мне пришлось перейти в состояние изменённого сознания. И вот тут меня ждал приятный сюрприз. Мозг работал заметно лучше. Я даже почувствовал, как увеличилось количество обрабатываемой информации и стало больше возможных действий. Правда, сейчас задача очень лёгкая пройти сквозь толпу к намеченной цели. Какое-то непонятное движение на краю взгляда, и я бью по руке, потянувшейся к моему поясу, где висел пустой кошелёк. даже не стал оглядываться. Но вот силу немного не рассчитал, так как услыхал позади приглушённый вскрик. Вот и увиденная ранее вывеска нужного мне магазина. Вошёл внутрь и огляделся. Блин, женская одежда. Хотя на рисунке изображены мужчина с женщиной. Иркан? спросила меня подошедшая девушка. Что? Не понимаю. Что ты хотел купить? Девушка перешла на русский язык. мужскую одежду. Но у вас её нет, с сожалением ответил ей. Как нет? удивилась она. У нас самая модная в этом году одежда. Вот, смотрите. Нечто с какими-то манжетами, рюшечками, блестящими пуговицами, она выдавала за мужское. Да, по сравнению с платьями здесь этого меньше. Но я просто думал, что это такая женская одежда, состоящая из чего-то напоминающего брюки и верх то ли сюртук, то ли даже не знаю, как это назвать. А есть что-то более мужское. Решил уточнить я. Я не знал, как правильно и коротко высказать мои пожелания. Поэтому получилось так. А вот реакция девушки меня поразила. Скривившись, словно съела большой лимон без сахара, она ответила: "Посмотри в магазине охотников или оружия". Поблагодарив её, направился на улицу. И уже у выхода до меня донеслась фраза: неотёсанный варвар. Специально ведь сказал так, чтобы мог услышать. Оскорбить хотел. Интересно, это за время моего отсутствия так стали ходить мужчины? Хотя нет. Матросы, ушедшие в город, носили нормальную одежду. Да и тут на рынке я не заметил, чтобы так одевались. И только выйдя на улицу, сообразил, что забыл спросить о местонахождении этих магазинов. Выискивая вывеску Наткнулся на палатку, где торговали сладостями, и у меня потекли слюни. В гладиаторской школе нас не баловали ими, но мы с Эльфикой их обожали и часто рассказывали друг другу о том, кто и что ел. Ноги сами направились к палатке. Выбор был большой. Глаза разбегались. Хотелось попробовать всего по кусочку. В итоге выбрал себе пять различных лакомств. Спросил про оружейный и охотничий магазины и двинулся дальше. Первый магазин был оружейный. На входе стояли два охранника. Бросив взгляд на которых, заметил у них на бёдрах то ли боевой жезл, то ли скипетр. Вот только у нас их делали прямыми, а тут с ручкой. Хотя я и не понял зачем. Если в охране стоят маги, то магазин хороший, подумал я, входя внутрь. Помещение оказалось не таким уж и просторным. Я ожидал большего. Хотя, может быть, я отнёсся предвзято. и оружие здесь собрано только высшего качества. Первым делом я поискал глазами свое любимое оружие, надеясь на русское авось, как говорят на моей новой родине. Но тщетно, почему-то в этом мире до него не додумались. И тут мой взгляд зацепился за жезлы, виденные у охранников. Я подошел ближе, стараясь рассмотреть их при помощи магического зрения, но меня ожидало очередное разочарование. Магические линии я видел очень расплывчато. Хотя я точно помню слова отца, что после инициации магическое зрение будет на достаточно высоком уровне. Очень тонкую работу я не увижу, но всё остальное буду видеть отчётливо. То есть, если вижу хоть что-то, то, то отчётливо, либо не увижу вообще. А у меня всё получается расплывчато. И тут меня осенило. Ведь мама мне говорила, что Колвария Сначала различают всё как бы смазанным, и только по мере улучшения магического зрения постепенно начинают различать рисунки заклинаний. Да ещё может быть, повлияла неправильная инициация. После этих мыслей мне стало лучше, а то поначалу я очень расстроился. "Ришан", услышал я и тут же плавно ушёл в сторону. Рука человека так и застыла на уровне моего плеча, а в глазах появилось удивление. сменившийся не поддельным интересом. Одновременно с этим я краем глаза заметил, как немного сдвинулся охранник, находящийся внутри магазина, чтобы продавец, разговаривающий со мной, никак не смог перекрыть ему обзор. Что вы сказали? переспросил я. А, аквеланянин. Он махнул рукой. Декать всё с тобой понятно. Я три раза тебя спрашивал. Заинтересовали ли тебя мага-стрелы? Приобретай, не пожалеешь. Даже архимаги их покупают. А почему вы решили, что я смогу расплатиться? Задал я интересующий меня вопрос. Ведь цена не маленькая. Тай, молодой человек, по-доброму усмехнувшись, начал объяснять, насколько я понимаю, владелец магазина. Я уже достаточно прожил на свете и могу с уверенностью сказать, что хотя ты и полукровка, но аристократом от тебя веет на пару миль. Очень интересно. А Ивинель тоже как-то упомянула, что я веду себя как аристократ. Я всё время стараюсь не выделяться среди простых людей, но что-то не получается. Решил спросить про это оружие, чтобы убедить его в обратном. Ведь все дворяне просто обязаны знать особенности любого оружия, даже если владеют им весьма посредственно. Будьте любезны, объясните мне работу этого оружия. Так ты ещё принадлежишь к какому-то древнему консервативному роду? Неожиданно. И он покачал головой. Сейчас-то что я не так сказал? Какие ещё древние консервативные рода? В общем, мысленно махнул рукой на свою оплошность, приготовившись слушать человека, который начал объяснение. В отличие от магических посохов, этим оружием могут владеть и неодарённые. Великолепное решение, искренне восхитился он. Здесь внутри рукояти накопитель и сложнейшая вязь заклинаний, предназначенные только для одного. После нажатия вот этого курка происходит замыкание контура заклинания и так называемый магический выстрел. На данный момент существует три вида: молния, огненная стрела, ледяной шип. Более дешёвые модели могут стрелять только одним видом. А например, вот это, он показал нам агастрел стоимостью 100 золотых. Рабочий контур является съёмным. Вот, видите, в комплекте идут все три вида. Я согласен с ним. Великолепное оружие. В моем мире до такого не додумались, наверное, потому, что практически все обладают магическим потенциалом, а может быть по какой-то другой причине. Будь у меня лишние 100 золотых, я бы купил себе. Но, как сказал Владимир Иванович, стоимость жемчужины лишь немного перекрывает стоимость обучения. Всего на 125 золотых. «Вообще-то я пришел за одеждой. Мужской». «Мужской?» – удивленно переспросил он. Но тут же спохватился. «Вообще-то я пришел за одеждой. Мужской?» Ах да, вы же русские. Неодобрительно относитесь к новой моде. Раз ты будущий маг, то могу предложить тебе одеяние боевого мага. Он вышел в скрытую дверь, которую я заметил только тогда, когда та открылась, и принёс свёрток. Когда я его развернул, то даже не удержался от вскрика. Настолько одежда мне понравилась. Рубаха, штаны и куртка. Я оделся и сразу проверил их удобство. Совершив несколько движений руками, как будто в них находятся мои боевые серпы, и увидел задумчивое выражение лица хозяина магазина, спросил цену. И тот, встряхнув головой, ответил, махнув рукой: "Бери за 3 золотых. Всё равно на него сейчас нет никакого спроса". "У меня нет столько", смущённо ответил я, бросив взгляд на свёрток со сладостями. Продавец проследил за моим взглядом и рассмеялся. "Давай, что есть". Радостный я вышел из магазина, направившись к выходу из рынка. Я хотел ещё немного осмотреть город и только затем вернуться на корабль. Ну, что ты будешь делать? услышал рядом приятный женский голос. Невольно остановился, посмотрев на девушку. Она заметила мой интерес и заговорила, словно я сейчас убегу. Ты, ты понял меня? Как хорошо. Ты же тоже русский. И не давая мне вставить хоть слово, продолжила стрекотать. Я хочу купить духи, но мой жених очень привередливый, и часто приходится расставаться с духами, но вы мне точно сможете помочь. Девушка, наверное, была страстной любительницей благовоний. От неё шёл сильный, но приятный аромат. Вот, помогите выбрать мне. Какие из этих двух купить? А быть может, оба? Девушка подвела меня к какой-то палатки, на прилавке которой стояло пара десятков флаконов. Она взяла два из них и поднеся к моему носу один, спросила: "Этот?" Я вдохнул терпковатый аромат. Или этот. Она поднесла второй флакон. В этом был запах какой-то свежести после грозы. Хотел уже сказать, что, на мой взгляд, второй лучше, как она произнесла: "А теперь ты будешь делать всё, что я прикажу". Куда делись вежливость и бархатистость из её голоса? Теперь там был металл, одновременно со злорадством. Ярость не успела подняться, как мои мозги заволокло каким-то туманом. Даже перед глазами стояла лёгкая пелена. Идёшь рядом со мной. Взяв меня под руку, приказала она, и тело, помимо моей воли, двинулось рядом.